Глава сорок О чем молчит бездна? «В гости?» От шока мой голос прозвучал непривычно сипло и глухо. Услышанное не укладывалось в голове. Все это время мы думали, как собрать улики и выкурить Балтимеров из норы. А тут практически явка с повинной. Хотя нет. Зная, змеиное семейство — это скорее очередная хитрая ловушка. Почуяли, что добыча окончательно ускользает и решили пойти в банк Позади пронзительно пискнул магограф, и обернувшись, я столкнулась с напряженным взглядом дракона. Он уже прочитал сообщение и теперь задумчиво крутил связной артефакт в руках. Навстречу дорогому гостю они с Ильяной не спешили, а мне и вовсе хотелось сметнуть у маркиза за парочку молний, не выходя за пределы магического купола. Это ловушка? спросила. Не похоже, немного подумав, ответил Аргвар. Патрульные только что сообщили о странном мужчине, телепортировавшемся на границу между Тюрсолье и Девонгой. Он прибыл в домашней одежде, без оружия и боевых артефактов. Выйти на контакт незнакомец пока не пытался. «Незнакомец?» — нахмурилась. Они еще не опознали его, но на всякий случай взяли на магический прицел. Дракон вновь активировал магограф и, найдя нужное сообщение, повернул его экраном ко мне. Изображение было мелким и не слишком четким, но пижаму изведения я узнала сразу, а вот Брана с трудом. Маркиз стоял посреди залитой лунным светом лужайки и раскачивался из стороны в сторону, как маятник. Чернильных разводов на его коже стало еще больше, и теперь они покрывали грудь, шею и нижнюю часть лица, словно жуткая маска. Обычно ухоженные и завитые в идеальные кудри волосы Балтимера были растрепаны и напоминали выцветшую паклю. А глаза светились голубоватым мертвецким пламенем. А вот руки пока оставались человеческими. Сколько я не всматривалась, так и не заметила признаков трансформации. «Элементали сообщают, что гость не агрессивен», — неожиданно добавила Льена. «Но я бы не рискнула выходить к нему. Второй охотник все еще бродит неподалеку. «Даже если Балтимер прибыл с белым флагом...» «Покинув купол, можем сразу попасть в лапы древнего монстра», — закончила за нее. «А что, если они заодно? Вдруг клейму на его груди печать контракта или рабская метка? Чтобы это проверить, нужно впустить его к нам или хотя бы подойти к границе», — ответила ведьма. «Первое исключено», — отрезал Аргвар. «Леолурия не стоит приближаться к куполу. Будет лучше, если она вернется к себе, а мы в это время. Ни за что! возмутилась. Понимая, что в бою от меня толку мало, но я единственное могу спровоцировать его наоборот и. Это слишком опасно. Господа, мы теряем драгоценное время. Между нами возник пушистый лис. Владыка, на границу, по вашему приказу, только что прибыли командир Лейри и его люди. Будро отрапортовал зверек. Вместе с ними телепортировался и адмирал Ныри. «Элементали также подтянули авангард», — добавила Лена. «Нам хватит сил удержать защиту и отогнать от границ любых тварей. А внутри купола Алории ничего не угрожает». «Обещаю держаться позади и ничего не делать без вашего приказа», — добавила, заметив в глазах Аргвара тень сомнения. «Но моя помощь может пригодиться». «Поддерживаю», — встал на мою сторону Вайши. «Хорошо», — нехотя согласился дракон. Он не скрывал, что идеи ему не нравятся, но ситуация была безвыходной. Пустить Брана внутрь мы не могли. Оставить бесцельно бродить возле купола тоже. Маркиза явно приманил ритуалы моя магия. Я до сих пор чувствовала, как от браслета во все стороны растекаются догорающие щупальца вампирского плетения. Но, похоже, Балтимер не рассчитал силы и его контузило откатом. Если я права. Это наш единственный шанс разобраться с происходящим. Второго такого не будет. Словно подтверждая мои мысли, со стороны океана, донесся странный пугающий рокот. Я уже слышала его, но тогда списала все на отзвуки грозы. Неужели? Хозяин послал еще одно предупреждение. Фантомный шум неожиданно усилился, и на этот раз я четко расслышала слово печать. Первый дракон настойчиво напоминал о видении. Лори, ты в порядке? Аргвар подошел ближе и накинул мне на плечи китель. Только сейчас я заметила, что моя шаль пропала. Похоже, во время ритуала ее унесло ветром. «Да, спасибо», — поблагодарила. Ткань хранила тепло любимого и его аромат. Я с удовольствием уткнулась носом в воротник, вдыхая терпкий запах горького шоколада, дыма и южных специй. Близость Аргвара успокаивала лучше любого зелья. Мне потребовалось всего несколько секунд чтобы прийти в себя и собраться с мыслями. Хозяин вновь подал знак, сообщила, но сказал всего одно слово — печать. «Печать», — нахмурилась Ильена. «Думаю, речь шла о странном клейме на груди Брана», — пояснила. «Он не намекнул, что с ней нужно делать?» — уточнила ведьма. «Нет», — вздохнула. «Но...» Договорить не успел, мага-граф Аргвара вновь запищал, и через миг из артефакта донесся голос Лейри. Мы только что проверили Ауру гостя, доложил некромант. Это Сир Балтимер, но выяснить, что с ним случилось, пока не удалось. На контакт он не идет. Атаковать купол не пытается. Просто стоит и ждет. Даже знаю, чего именно он ждет, а вернее, кого. И на его коже только что появились странные отметины, как после удара молнией. Лейри выслал на магограф новое изображение, на этот раз очень четкое и качественное. Аргвар тут же увеличил его и показал нам. А где? Растерянно прошептала, рассматривая картинку. Пока мы разговаривали, чернильных нитей на груди маркиза стало еще больше, зато печать пропала. Хотя я готова была поклясться, что видела ее, когда он телепортировался сюда. Можешь вернуть предыдущий снимок? попросила. Нэри перелистнул изображение, и подозрения подтвердились. Еще две минуты назад печать была на месте. Но теперь вместо нее красовался грубый рубец, действительно похожий на след от удара молнии. «Пока ничего не предпринимать, продолжайте наблюдение. Будем у вас через минуту». Дождавшись ответа командира, Аргвар выключил кристалл и обратился к ведьме. «Что скажешь?» «Шрам на груди, подарок элементалей», — задумчиво произнесла Лиена. Похоже, вместе с магией Алории браслет зачерпнул немного их силы. А для Твари она губительна. Догадки подтвердились, и желание пришибить гадину взыграло с новой силой. Но мне не давало покоя предупреждения хозяина и странности с клеймом. Но почему отметины проступили только сейчас, нахмурилась? И куда пропала печать? Магия элементалии была разбавлена твоей силой. Поэтому подействовала не сразу. — пояснила Льена. — А чтобы разобраться с печатью, нужно время. — Которого у нас нет, — вздохнула. — Мы можем казнить Балтимера на месте, как особо опасного государственного преступника. В голосе дракона проскользнули рычащие нотки, и этот вариант ему явно нравился. Но что-то здесь не так, — добавил, подтверждая мои подозрения. — Боюсь, спешка может обернуться огромными неприятностями. «Согласна», — кивнула ведьма. «Для начала предлагаю выслушать гостя. Он не настолько глуп, чтобы попытаться выманить Фейри или атаковать нас. Скорее пришел торговаться и вымаливать амнистию». «Об этом не может быть и речи», — отрезал Аргвар. «Лиена, магическая тюрьма под куполом еще функционирует?» «Конечно. Там давно никого нет, но охранные плетения мы все равно регулярно проверяем и наполняем магией». Я немедленно прикажу подготовить одну из камер. «О чем вы?» — растерянно уточнила. «Под Девонгой расположены старые казематы. Их отстроила ученица Лотты, когда искала лекарства от скверны», — пояснил Аргвар. «Она хотела получить из крови твари чистый концентрат заразы и на его основе создать вакцину. К сожалению, эксперимент провалился, но сама тюрьма осталась. Камеры идеально подходят для удержания монстров. — добавила Лиена. — Там Балтимер не сможет обернуться или сбежать. А мы выгодаем время, чтобы разобраться с печатью и подсказками хозяина. — Хороший вариант, — кивнула. — Но сомневаюсь. У Маркиза нет выбора. Либо он добровольно спустится в казематы, либо его затолкают туда силой, — перебил меня Аргвар. Перед нами тут же вспыхнуло окно портала. Дракон первым шагнул в переход. Мы последовали за ним, но едва переместились на границу. Ночную тишину разорвал чудовищный вой, полный боли и отчаяния. «Алория!» Бран заскулил и, пошатываясь, направился к куполу. Его глаза лихорадочно блестели и светились в темноте, как синеватые угли, а на мертвенно-бледной коже чернильными кляксами выделялись разводы блокиратора и белесые подарки элементалей. «Алория!» Сир Балтимер, приказываю вам остановиться! рявкнул Аргвар, загораживая меня собой. Еще шаг, и мои люди испепели от вас на месте. Бран вздрогнул, как от удара плетью, а в жутких глазищах плеснулись ярость и обида. Но идти дальше он все же не рискнул. Сделал шаг назад, остановился, и теперь зло посматривал на меня. Это твоя вина, Лория. Голос Балтимера сочился ядом и ненавистью. Ты обрекла меня на эти страдания и теперь обязана спасти. Обязана? Шок от наглости вытеснил даже страх и недоумение. Стало плевать, что из себя представляет бывший жених и какие тайны хранит. Осталось лишь острейшее желание прибить его за все, что совершил. Сир Балтимер, вы ничего не перепутали? Зло прошипело, вынырнув из-за спины Аргвара. Он скалой загораживал меня от беснующегося маркиза. «Алория, не здесь и не сейчас». Владыка произнес это тихо, чтобы расслышала только я. Но его тон не терпел возражений. «Маркиз Балтимер», — добавил уже громко и четко: «Вы обвиняетесь в заговоре против короны». Использование запрещенных артефактов и применение ментальной магии с целью подчинения воли другого мага. Крылья катила волной злобы и обреченной тоски. Чувства Брана захлестнули меня с головой, но быстро утонули в рокоте всеобщего удивления. Я кожей чувствовала недоумение стражей, хотя внешние их эмоции никак не проявились. Идеальная муштра дракона впечатлила и отрезвела. Я, наконец, распознала сквозящую в словах Балтимера гниль. Он намеренно бил по больному и давил на лекарский долг, провоцируя на необдуманные действия. Но после заявления Аргвара растерял запал и сейчас выглядел откровенно жалко. «Нам известно о всех ваших преступлениях», — спокойно продолжил владыка. «Попытаетесь оказать сопротивление, будете уничтожены на месте». «А если сдамся?» Бледные искусанные губы мага скривила безумная улыбка, а глаза лихорадочно заблестели. Вас закуют в антимагические наручники и проводят в казематы под куполом, ответил Аргвар. Под куполом, словно в трансе, повторил Бран. Хорошо. Я думал, вы совсем ничего не знаете, а вы. Он внезапно запнулся, лицо стало мертвенно бледным, даже чернильные нити блокиратора посветлели но через миг вспыхнули с новой силой, впиваясь в кожу магическими удавками. Согнувшись от боли, маркиз кулем осел на траву, а мои крылья обожгло чудовищной злобой и яростью. Она была такой яркой и мощной, что ощущалась даже сквозь купол и буквально сшибала с ног. Я невольно отступила назад, и в эту же секунду ночную тишину разорвало утробное рычание. Лежащий на траве Балтимир выгнулся дугой, вспарывая остатки рубашки, удлинившимися когтями. И в ночном сумраке багровым маревом вспыхнуло проклятое клеймо. С каждой секундой оно увеличивалось, растекаясь по коже мага кровавым туманом и стирая нити блокиратора. А маркиз сметался и выл от боли. «Льена, пли!» Первым очнулся Аргвар. Короткий приказ взмах руки, похожий на росчерк клинка. Из купола сорвался сноп алых молний. Я зажмурилась, не в силах смотреть, но... АРАРХ! Чудовищное рычание перешло в человеческий крик, а затем его сменили скулёж и лихорадочное бормотание. «Убейте! Убейте или помогите! Убейте! Убейте его или меня!» «Убейте! Убейте! Помогите!» Мольбы браны на батом гремели в ушах, переплетаясь со знакомым скрежетом и тиканьем. Открыв глаза, я с ужасом уставилась на огромную перекошенную тень, маятником, раскачивающуюся надлежащим магом. Тик-ток. Тик-ток. Жуткий, словно сотканный из тлеющих углей призрак охотника уставился на меня невидящим взглядом. И зло ударил лапками саблями, высекая алые искры а свисающие с его рук чернильные цепи звонко зазвенели. «Помогите!» Лежащий на земле Бран вздрогнул и глухо застонал. «Всем элементалям взять призрака на прицел!» — приказал Аргвар. «Пли!» Сумрак рассекла новая вспышка, и тварь взвыла от боли. Ее огонь оглушала, просачиваясь под кожу раскаленными иглами, но с каждой секундой вой становился тише а печать на груди Брана бледнела и уменьшалась, сменяясь рунами блокиратора. Тварь не погибла, но ослабла, и маркиз вновь мог взять ее под контроль. Только надолго ли? «Балтимер, не двигайтесь!» Голос Аргвара прозвучал, как удар в набат. «Сейчас вас переместят в подземную тюрьму». «Орг!» — простонал Бран. Адмирал Ильена начертили в воздухе несколько рун. Вначале я решила, что они снимают защиту с купола. Но оказалось, маги создают портал прямо под маркизом. Трава вокруг него вспыхнула с апфировым маревом, но переместить мага в казематы не успели. Позади открылся еще один переход, и из него выскочила бледная и заплаканная Тереза. Пощадите. Она своем рухнула на траву, обнимая полуживого сына. Я расскажу все. Расскажу. Только не убивайте его. Помогите, вы же можете! Ее крики сбивали с толку, мешая здраво мыслить, а в каждом слове сквозила магия. Я чувствовала, что даже в таком состоянии ведьма колдует. Пытается возвать к жалости и обыграть нас. Хватит! Рычание владыки пресекло истерику и шаманство безликой. Леди Балтимер также переместить в камеру, магию заблокировать. Я согласна, согласна. Ты неожиданно вскинула руки над головой. Шел к кимоно с шуршанием стека вниз, оголяя тонкие запястья и предплечья, перевитые замысловатыми золотистыми татуировками. «Всё расскажу, клянусь!» — прошептала ведьма. «Афе!» «Продолжим в камере!» Аргвар подал знак брату. Тот активировал портал, не позволяя Терезе посвятить в наши тайны стражей. На руках Балтимеров вспыхнули сапфировые наручники. А через миг они провалились в магический переход. Алория. «Владыка обернулся ко мне. Ты уверена, что хочешь присутствовать при допросе?» При слове «допрос» в душе всколыхнулись смятения и страх. До сих пор перед глазами стоял образ лежащего на земле Брана и возвышающегося над ним чудовища. Их связывали жуткие теневые цепи. Только я никак не могла понять, что именно они означают. Либо тварь все это время удерживала маркиза в плену, управляя его телом, как марионеткой. Либо Балтимир сам сковал вторую ипостась. «Лори», — с нажимом повторил Аргвар. Времени на раздумья не было, и, собравшись с духом, ответила. «Да, я хочу присутствовать при допросе». Было страшно до ужаса. Я ненавидела чужую боль и сейчас жалела даже Брана. Часть меня по-прежнему надеялась, что Балтимир и не убийца. И все это время боролись с чудовищем, они искали способ освободить его. Но я также понимала, что они совершили преступление и подвергли опасности не только мою жизнь, но и жизнь принцессы. А Тереза? ее я ненавидела особенно. За то, что она вероломно вторглась в нашу семью, растоптала оказанное ей доверие и осознанно манипулировала моей мамой. Уверена, в сапфировых глазах плеснулось сомнение. «Да», — ответила, до боли сжав кулачки. «Если сейчас отступлю, вечно буду жалеть и мысленно к этому возвращаться». Не смогу поверить в то, что все закончилось. Да и закончилось ли. Древний охотник по-прежнему на свободе, и только бездна знает, что связывает его с Балтимерами. Хорошо. Аргвар положил ладони мне на плечи. Ничего не бойся. Элементали сковали их силу. Тереза не сможет использовать шаманские техники, а Бран не перекинется. Да, растерянно кивнула. Говоря на чистоту, спускаться не хотелось. До того, как Саиф с Ильеной открыли портал в казематы, я не чувствовала их тяжелой могильной ауры. Но сейчас ощущала ее даже сквозь защитный купол. Тюрьма была насквозь пропитана болью, звериным голодом и вековой ненавистью. Камни впитали агонию плененных тварей. Крылья горели от шквала пугающих эмоций и воспоминаний. Перед глазами то и дело вспыхивали обрывки чужого прошлого и образы ужасных чудовищ. Я никогда не видела подобных монстров, и уверена, они еще долго будут сниться мне в кошмарах. Как и крики Брана. «Убейте! Убейте! Помогите!» Вопли Маркиза до сих пор на набатом гремели в ушах, сплетаясь с отголосками новой боли и безысходности. Прямо сейчас подземелье высушивали Балтимеров досуха, выпивая их магию и заставляя змеиные семейства на собственной шкуре прочувствовать то, что все это время испытывали их жертвы. Нам пора. — добавил Аргвар. Едва за его спиной вспыхнул портал. «Лори, помни, я рядом и не позволю навредить тебе». «Знаю». Слабо улыбнулась. «Шаг. еще один». И вокруг сапфировым капканом сомкнулся вихрь магического перехода. С каждой секундой аура подземелья давила все сильнее, словно хотела расплющить нас, как букашек. Концентрация антимагии в воздухе была запредельной. Я не представляла, как ведьмы достигли подобного эффекта и почему их заклинания продолжали здесь работать вопреки законам логики. Но уже не сомневалась, у Балтимеров нет ни единого шанса выбраться отсюда. Флюрантимагия антимагии намертво блокировал вражеские плетения и тянул из пленников энергию. Она струилась по тонким серебряным трубкам и искрящимися потоками вливалась в стоящие неподалеку продолговатые кристаллы. Они располагались на специальных дисках, и едва один артефакт наполнялся доверху. Его тут же сменял пустой. Пойдем. Аргвар подхватил меня под локоть, подталкивая в сторону камеры. От Балтимеров нас отделяло толстенное зачарованное стекло. Оно было абсолютно прозрачным и позволяло спокойно вести переговоры. Но я знала, что пробить его не сумеет даже дракон в боевой трансформации. «Леди Балтимер». От голоса владыки Бран затравленно вздрогнул. Зато Тереза уже полностью пришла в себя и сейчас смотрела зло и с вызовом: Вы, ваш сын, обвиняетесь в заговоре против короны, использование запрещенных артефактов и применение ментальной магии с целью подчинения воли другого мага. У нас достаточно доказательств, чтобы казнить вас прямо сейчас, но. Вы этого не сделаете, усмехнулась Кобра. Чтобы спасти Алорию и принцессу от повелителя охотников, Вам нужна информация. Я готова предоставить ее в обмен на жизнь сына.